Рэй Брэдбери «Дракон танцует в полночь» 1966 год Читает Сергей Монара Вы, наверное, слышали байки об Аароне Штольце. Его еще прозвали вампиром, потому что он работал по ночам. А две его студии, помните? Одна размером с ящик для рояля, а другая примерно как кладовая. Я работал как раз во второй, которая, кстати сказать, граничила с кладбищем Санта-Моника. Хорошенькая дельца. «Эй, господин покойник, вы ошиблись адресом. Вам надо на 90 футов южнее». «Чем я там занимался?» Передирал чужие сценарии, заимствовал музыку и монтировал такие ленты, как «Чудище в парадной зале», Этот фильм очень нравился моей маме, он напоминал ей её собственную матушку. «Ловкий мамонт» и прочие фильмы, посвящённые всяким разным гигантским тлям и иступлённым бациллам, которые мы снимали буквально за ночь. Ничего этого нет уже и в помине. За одну единственную ночь Аарон Штольц стал не только знаменитым на весь мир, но и ужасно богатым, что, конечно же, не могло не отразиться и на моей судьбе. Как-то раз жарким сентябрьским вечером зазвонил телефон. А Арон в этот момент, так сказать, держал оборону в студии. Другими словами, он укрылся в своей комнатенке два на четыре и не впускал назойливых, словно дрозофилы шерифов. Я сидел в задней комнате и монтировал на ворованном оборудовании наш очередной шедевр. Тут-то, как я уже сказал, и зазвонил телефон. От неожиданности мы подскочили на месте так, словно услышали доносящиеся из далекого-далекого виск жжон, которые решили проверить наше материальное положение. Выждав минуту-другую, я поднял трубку. «Эй, дам!» — послышалось из трубки. «Говорит Джо Самасука из кинотеатра «Самурай Самасука». Мы назначили на 8.30 премьеру потрясающей японской ленты». Вся беда в том, что наша пленка застряла на фестивале то ли в Пакаиме, то ли в сан луис обиспо Такие дела. Может быть, у вас найдется 90-минутный широкоэкранный фильм о самураях или хотя бы что-нибудь вроде китайской сказки. Я готов выложить за него 50 монет. Короче, что у вас есть о крутых парнях, которые сухими выходят из воды? Остров бешеных обезьян. Мой собеседник никак не отреагировал на это предложение. «Две тонны кошмара!» Хозяин кинотеатра «Самурай сама сука, потянулся к рычажку телефонного аппарата. «Дракон танцует в полночь», — завопил я. «В самый раз!» Слышно было, как он закуривает. «Дракон так дракон. Скажите, не могли бы вы закончить монтаж и озвучку часа это через полтора?» «Вот такие пироги», — сказал я, повесив трубку. «Дракон танцует в полночь, говоришь?» Поинтересовался появившийся в дверях Аарон. «У нас отрадясь такого фильма не было». Смотри, я выложил перед камерой ряд из заглавных букв. Сейчас остров бешеных обезьян превратится в «Дракон танцует в полночь» со всеми вытекающими отсюда последствиями. Я переименовал фильм, в два счета разобрался с музыкой, прокрутив задом наперед запылившиеся записи Леонарда Бернстайна и отнес все 24 бобины с пленкой в наш Volkswagen. Примечание. Леонард Бернстайн. 1918-1990, американский дирижер, пианист, композитор, музыкальный педагог, автор знаменитого мюзикла «Вессайская история» 1957 года, много работал в кино. Вообще-то фильм умещается на девяти бобинах, но монтируют его обычно на катушках поменьше, чтобы с ними было легче возиться. Времени на перемотку нашего эпоса у меня, как вы сами понимаете, не оставалось, Придется уж этому сама суке поработать с двумя дюжинами катушек. Мы лихо примчались к кинотеатру и понесли наши драгоценные бобины в киноаппаратную шумно дышавший, словно Кинг-Конг человек, от которого к тому же ужасно разило Херисом, тут же загробастал все части фильма, отнес их в свою будку и закрыл за собой металлическую дверь. — Эй, мы так не договаривались! — воскликнул Аарон. — Надо бы взять с них деньги до начала фильма, — сказал я. — Иначе, боюсь, потом будет поздно. Мы стали спускаться по лестнице. — Конец! Всему конец! — послышались снизу горестные крики. Мы увидели внизу несчастного Джо Самасуку, который едва ли не плача взирал на толпившихся возле входа зрителей. «Джо», — сказали мы в один голос, — «что случилось?» «Как же вы не понимаете?» — простонал он. «Я разослал приглашение телеграммами. Они все равно все успели и явились на премьеру. Верайте, Сатэдэй Ревью, Сайт энд Саунд, Манчестер Гардиан, Авангард Cinema Review. Ох, мне бы сейчас какой-нибудь американской еды. Хочу отравиться и умереть». «Спокойствие, Джо!» — попытался успокоить его Аарон. «Наш фильм не так уж и плох!» «Кто их знает?» — покачал я головой. «Это ведь те еще снобы. Не час после нашего фильма они вспомнят о Харакири Продакшн!» «Главное — спокойствие!» — как ни в чем не бывало, — заметил Аарон. «В ближайшем баре можно пропустить рюмочку-другую. Пошли!» Судя по бравурным звукам, проигрывавшихся задом наперед опусов Дмитрия Тёмкина, фильм уже начался. Примечание. Дмитрий Тёмкин, 1899-1979, американский композитор российского происхождения, прославился музыкой для кино. Мы понеслись в бар, однако не успели мы выпить по двойной порции успокоительного, как из зала послышались дружные вздохи и охи, походившие на шум набегавших на берег океанских волн. Мы с Аароном открыли дверь зала и Селись понять, какой танец исполняет наш неподражаемый дракон. Увидев изображение на экране, я вновь рванулся к запертой металлической двери аппаратной и принялся барабанить по ней кулаками. — Болван! Кретин! Ты перепутал катушки! Вместо четвертой бобины ты взял вторую! Вскоре ко мне присоединился и запыхавшийся Аарон. — Послушай! — сказал он, склонившись к двери. Из аппаратной доносились булькающие звуки. — Похоже, он что-то пьет. Он и без того уже в стельку пьян. «Знаешь», — сказал я, взмокнув от волнения, — «фильм идет всего пять минут. Может быть, они ничего не заметят». «Эй, ты!» — заорал я, легнув по двери ногой. Считаю, что мы тебя предупредили. Немедленно расставь бобины по порядку». Я взял под руку дрожащего то ли от волнения, то ли от негодования приятеля и сказал. «Аарон, нам нужно выпить еще по одной успокоительного». Едва мы выпили еще по мартини, как из зала вновь послышался оглушительный шум прибоя. Я понесся к залу, сбежал по лестнице, ведущей к аппаратной, и стал скрестись в окованную стальную дверь. — Негодяй! Зачем ты поставил шестую катушку? Немедленно смени ее на третью! Как только ты откроешь дверь, я придушу тебя собственными руками! Слышно было, как он открыл очередную бутылку и направился в глубь аппаратной, то и дело спотыкаясь о жестяные коробки с бобинами. Обезумев от горя, я, подобный герою Медеи, принял сорвать на себе волосы и вернулся к Аарону, задумчиво рассматривавшему содержимое своего стакана. «Скажи мне, ты когда-нибудь видел трезвых киномехаников? А ты видел китов, которые не умели бы плавать?» — ответил я вопросом на вопрос. — Ты видел левиафанов, которые камнем шли бы на дно? «Да ты поэт», — уважительно сказал Аарон. «Валяй дальше». Мой Шурин 15 лет работал киномехаником в Трайлакс-студио и все эти годы, что называется, не просыхал. Нет, ты только вдумайся. Я только и делаю, что вдумываюсь. Бедолаге пришлось 15 лет кряду следить за перипетиями «сё греха», раз за разом крутить горное гнездышко и мучиться с перемонтированными сетями страсти. Подобные потрясения могут в два счёта сломать кого угодно. Я уже не говорю о кинотеатрах с безостановочным показом. Ты мог бы 90 раз подряд смотреть «Харлоу» с Кэрол Бейкер? Примечание. «Харлоу», 1965 год. Фильм Гордона Дугласа. Одна из двух вышедших в том году кинобиографии звезды 1930-х годов Джин Харлоу, 1911-1937, роль которой исполняла Кэрол Бейкер. Родилась в 1931 подобный Подобное трудно даже представить, верно? Разве это не безумие? Экранные кошмары, бессонные ночи, импотенция. Нет ничего удивительного в том, что ты начинаешь пить. В этот самый час в Америке с ее неприступными фортами и сверкающими неоновой рекламой городами нет никого пьянее киномехаников, с которыми никогда не сможет тягаться даже видавшая виды подзаборная публика. Если они не будут пить, они просто погибнут. Мы допили мартини уже молча. При мысли о разбросанных по всему континенту десятках тысяч киномехаников с их стрекочущими аппаратами и бутылками, я даже прослезился. Из зала вновь послышался какой-то шум. «Сходи, посмотри, что делает этот псих», — сказал арон «Я боюсь». Зал сотрясался от эмоций. Мы в очередной раз покинули бар и взглянули на окошко аппаратной. «Всего у него двадцать четыре бобины, верно?» Арон, ты мог бы прикинуть количество их возможных комбинаций. Девятая вместо пятой, одиннадцатая вместо шестнадцатой, восьмая вместо двадцатой, тридцатая заткнись. Угрюмо буркнул Арон. Мы принялись нервно прогуливаться вокруг квартала. Мы обошли его шесть раз. Из зала теперь доносился не просто шум, ну скорее рев обезумевшей толпы. Господи, похоже, они уже ломают сиденья. Ну вряд ли. Они поубивают всех своих родных и близких. Кинокритики? Аарон, ты когда-нибудь видел их, родных и близких? Здесь эполеты, там лычки. Раз пять в неделю качаются в тренажерном зале. Даже в свободное время они то и дело спускают на воду боевые корабли. Какие уж тут близкие. У них и дальних-то нет. В полночной тьме из зала доносились вопли и свист. Я приоткрыл дверь и взглянул на экран. 19 вместо десятой. В тот же миг из кинотеатра, пошатываясь, вышел его хозяин. По его бледным щекам катились слезы. «Что вы со мной сделали? Во что вы меня превратили?» — вскричал он. «Идиоты! Недоноски! Прохиндей! Кинотеатра Самурай Джо Самасуки больше не существует!» Он так надсадно орал, что я стал беспокоиться о его здоровье. «Не надо так, Джо!» — сказала я. В конце концов, чего только в жизни не бывает. Музыка играла все громче. Напряжение нарастало с каждой секундой. Казалось, еще немного, и раздастся страшный, всеразрушающий взрыв, который отделит материю от сознания, как мясо от костей. Отшатнувшись, Джо Самасука сунул мне в руку какой-то ключ и пробормотал. «Вызовите полицию, пригласите уборщиков мусора и заприте оставшиеся двери. Не звонить не надо». Я свяжусь с вами сам. В следующее мгновение он уже исчез. Конечно же, нам следовало бы присоединиться к нему, но тут раздались оглушительные финальные аккорды фильма «Берлиоз вперемешку с Бетховеном», после чего установилась мертвая тишина. Мы с Аароном обреченно повернулись к запертым дверям кинотеатра. Створки дверей распахнулись, Из них на мостовую хлынула совершенно обезумевшая толпа, похожая на многоглазого, многорукого и многоногого бесформенного зверя. — Умирать-то как не хочется, — просипел Аарон. — Раньше надо было думать, — сказал я. Толпа, этот огромный, дрожащий от возбуждения зверь, приостановилась. Мы смотрели на нее. Она смотрела на нас. — Это они? — Раздался чей-то безумный голос. «Продюсер и постановщик!» «Прощай, Аарон!» — сказал я. «До встречи на том свете!» — печально откликнулся он. Издав утробный рык, многоголовый и многорукий зверь набросился на нас и, торжествуя, принялся носить на руках. С воплями и пением настрижды пронесли вокруг кинотеатра, потом по улице и снова к кинотеатру. «Аарон!» Я пригляделся к бурлящему под нами морю счастливых улыбок. Вот обозреватель Манчестер Гардиан. Рядом с ним злобный, страдающий несварением желудка критик из Гринвич-Виллидж-Авенти. Вон там зашлись в экстазе второразрядные обозреватели из Saturday Review Nation и New public И повсюду, вплоть до самых дальних берегов этого бурного моря, бесновались, прыгали от восторга, смеялись и размахивали руками корреспонденты партизан-ревью, «Сайт и саунд», «Синема» и бог знает еще откуда. «Невероятно!» — выкрикивали они. «Замечательно! Это куда лучше, чем «Хиросима, любовь моя». В десять раз лучше прошлым летом в Мариенбаде. Сто раз лучше алчности, классика, шедевр. Рядом с ним великан кажется жалким сопляком. Новая американская волна. Как вам удалось это сделать?» Примечание. «Хиросима, любовь моя». 1959 год. Знаменитый фильм Алена Рене по сценарию Маргарет Дюрас в главных ролях Эммануэля Рива и Айди Окада. Лауреант нескольких премий, в том числе Оскара. Прошлым летом в Мариенбаде, 1961 год. Знаменитый фильм Алена Рене по сценарию Алена Роб Грие в главных ролях Дельфин Сейриг и Джорджо Альбертаци. Алчность, 1924 год. Знаменитый 7,5-часовой фильм Эриха фон Штрогейма, сокращенный студией до 2 часов. Экранизация романа Фрэнка Норриса "Мактик" 1899 год. Великан, 1956 год. Драма Джорджа Стивенса в ролях Элизабет Тейлор, Рок Хадсон, Джеймс Дин, Кэрол Бейкер, Деннис Хоппер. «Сделать что?» — крикнул я Арону, когда толпа с нами на руках пошла на четвертый круг. «Помалкивай, крепче держи в седле!» — прокричал он в ответ. Я заморгал, почувствовав слезы на глазах. В тот же миг я заметил в окне аппаратный покачивающегося киномеханика, обалдело взиравшего на происходящее. Держа в одной руке бутылку, он ощупал другой рукой лицо, как бы проверяя, он ли это. Посмотрел на бутылку, и, отступив назад, вновь исчез во тьме своей будки. Когда, в конце концов, все эти гномы и газели напрыгались и насмеялись в волю, они поставили нас Саруном на земь со словами «Это величайший авангардный фильм всех времен и народов». «Мы очень надеялись на успех», — ответствовал я. «Фантастическое мастерство оператора, гениальный монтаж, обратная временная перспектива», — слышалось отовсюду. «Мы старались». Скромно потупившись, произнес Аарон. — Конечно же, вы представите свою ленту на Эдинбургском фестивале, не так ли? — Разумеется, нет, — изумился Аарон. — Мы собираемся сначала показать ее на Каннском кинофестивале, — закончил я. Толпа, которая всего минуту назад кружила подобно урагану, унесшему Дороти в страну Оз, стала стремительно редеть, заручившись нашими обещаниями почтить присутствием бесчисленные приемы дать интервью и написать статьи завтра, через неделю, через месяц, пожалуйста, не забудьте. Не прошло и пяти минут, как на площадке перед кинотеатром установилась полнейшая тишина, которую нарушал только плеск воды, вырывавшийся изо рта каменного сатира, стоявшего в центре небольшого фонтана. Какое-то время Аарон так и стоял, устремив взгляд в никуда. Наконец он очнулся и, подойдя к фонтану, омыл лицо холодной водой. Механик осенило его внезапно. Мы взбежали по лестнице и остановились возле двери. На сей раз мы не стучали, а скреблись в нее подобно двум маленьким оголодавшим белым мышкам. Через некоторое время из-за двери послышалось: "Уходите, я очень сожалею о произошедшем. Я не нарочно не нарочно Открывай, говорят тебе. Считаю, что мы тебя уже простили". Заверил его Аарон. — Я вас боюсь, — раздался слабый голос. — Уходите. — Только с тобой, дорогой мой. Мы тебя нежно любим. Правда, Сэм? — Я согласно кивну. — Это точно. Мы тебя нежно любим. — Я смотрю, вы совсем свихнутые. Мы услышали неуверенное шарканье, дверь аппаратная распахнулась, и на ее пороге появился пошатываясь киномеханик, мужчина лет сорока пяти, с налитыми кровью глазами и с пунцовым лицом. — Можете меня убить! — прошептал он. — Убить? Нет, братишка, ты нам нужен живым! Аарон подошел к киномеханику и чмокнул его в щеку. Попятившись назад, тот замахал руками так, словно пытался отбиться от шершней. — Вы только не волнуйтесь! Я в один миг верну все на место! — пробормотал механик и наклонился, чтобы поднять с пола бобины. — Не сметь! — воскликнул Аарон. Механик замер. — Главное... «Ничего не трогай!» — продолжал Аарон куда более спокойным тоном. «Сэм, писать будешь ты. Карандаш у тебя есть?» «Так. И как же тебя зовут?» «Уиллис Хорнбек». «Уиллис. Стало быть, Вилли. А теперь, Вилли, поведай нам, в каком порядке ты ставил эти пленки. Какая была первой, второй, третьей, какую ты перевернул, какую проиграл задом наперед и все такое прочее». — Вам нужна... — недоуменно заморгал киномеханик. — Мне нужна общая схема показа. Да будет тебе известно, что сегодня ты демонстрировал публике лучший авангардный фильм всех времен и народов. — Мама родная! — пробормотал Уиллис, ошарашенно глядя на груду валявшихся на полу бобин. — Уиллис, лапочка! — продолжал Аарон. — Знаешь, как тебя будут величать после этой памятной ночи? — Дерьмом! — пробормотал Хорнбек дрожащим голосом. — Ошибаешься первым помощником главного продюсера компании «Хасурай Продакшн». Если захочешь, мы сделаем тебя монтажером, редактором или даже режиссером. Контракт сроком на десять лет, карьерный рост, особые права, участие в капитале компании и, наконец, проценты. Надеюсь, я выразился достаточно ясно? — Сэм, ты готов? — Все, начали. Мы слушаем тебя, вылез — Я... я ничего не помню. Аарон издал нервный смешок. — Не помнишь? Тогда я был пьяным, а теперь я трезвый, верно? Как же я могу что-то вспомнить? Мы с Аароном в панике переглянулись, но тут я заметил на полу знакомый предмет и поднял его. Один момент. Вмешался я в разговор. Я хочу обратить ваше внимание на одну немаловажную деталь. Все посмотрели на бутылку, в которой осталось еще немало хереса. — Вылез, — задумчиво произнес Аарон. — Да, сэр. — Вылез, дружище. — Да, сэр. — Вылез, — продолжал Аарон. — Сейчас я включу проектор. — И что же? — А ты, Уилли, с тем временем допьешь свой херес. — Так точно, сэр. — Сэм. — Слушаю, сэр. Я взял под козырек. — А ты, Сэм, — сказал Аарон, включая проектор, свет которого высветил белый экран, застывший в предвкушении того удивительного мига, когда мастер вновь отобразит на нем прихотливую игру своего гения. — Прикрой, пожалуйста, дверь я захлопнул тяжелую, окованную железом дверь и запер ее на ключ. Дракон пронесся в полуночном танце по всему цивилизованному миру. Сначала мы приручили льва на Венецианском кинофестивале, затем удостоились главного приза Нью-Йоркского и специального приза Всемирного фестивалей. Теперь у нас было целых шесть фильмов. Особым успехом пользовалась лента под названием «Страшилище», за который последовали такие шедевры, как «Мистер Бойня» и «Натиск», за ними «Имя мрака» и «Плетень». Что до имен Аарона Штольца и Уиллиса Хорнбека, то они произносились прокатчиками всех стран и народов с особым почтением. Вы спросите, как мы смогли добиться такого успеха? Так же, как и прежде. Сняв очередной фильм, мы арендовали на ночь кинотеатр «Самасуки», Вливали в стариковый леса бутылку отборного хереса, вручали ему бобины с пленкой, включали проектор и запирали дверь аппаратной. К рассвету наш очередной эпос превращался в нарубленный нашим коллегой и склеенной эпоксидной смолой его возвышенного гения чудовищный салат, появление которого с нетерпением ожидали киногурманы Калькутты и фар Я никогда не забуду этих бессонных ночей в театре Самасуки, суливших нам золото расцвета. Мы снимали фильм за фильмом, приручали зверя за зверем, купались в реках Песо и Рублей. Аарон и Уиллис получили Оскар в номинации экспериментального фильма. Мы стали разъезжать по городу в дорогущих ягуарах, и ничто не могло омрачить нашего счастья. Ведь так? Оказалось, что нет». Мы находились на вершине успеха всего три года. В один прекрасный день, в тот самый момент, когда Аарон отдался сладостному созерцанию своего банковского счета, Уиллис Хорнбек подошел к окну, выходившему на огромную съемочную площадку «Хасураи Продакшн», разрыдался, ударил себя в грудь и произнес. — Я алкоголик. Я пьяница. Я жуткий пропойца. Я бражник. — Спирт для компрессов — ясное дело. А деколон — почему бы и нет. Скипидар — конечно. Жидкость для снятия лака — здорово. — Да, Уиллис Хорнбек, ты жалкий пинчуга. Но все, с этим покончено. Тут же, почувствовав неладное, мы с Аароном стремглав бросились к нашему брату. — Что с тобой, Уиллис? — Ничего, все в полном порядке. Он смахнул со щек слезы и взял нас за руки. «Ребята, вы мне очень нравитесь, но прошлым вечером...» «Что могло стрястись прошлым вечером?» — остолбенел Аарон. «Прошлым вечером я вступил в общество анонимных алкоголиков». «Что ты сказал?» — завопил Аарон. «Я вступил в общество анонимных алкоголиков». «Что ты наделал?» Ведь ты был сердцем, душой, лёгкими и глазами, Хасурай Продакшн!» «Я это знаю», — ответил потупившись Уиллис. «И тебя не устраивала роль гения? Ты прославился на весь мир, тебя узнавали на улицах. Ты же вдобавок ко всему решил ещё и протрезветь, не так ли? Все мы теперь пользуемся всеобщей любовью и уважением, и для алкоголя в этой новой жизни попросту нет места. Так освободи же его!» Взвыл Аарон. — В чем проблема? — Смешно, не правда ли? — усмехнулся вылез. Я пил из-за того, что чувствовал себя полнейшим ничтожеством. Если же я брошу пить, студии тут же придет конец. Мне очень жаль. — Ты подписал контракт, — напомнил ему я. вылез взглянул на меня так, будто я пырнул его ножом. — Я ни за что не нарушу данного слова. «Но разве в контракте сказано, что я должен пить, не просыхая?» Мы с Аароном понурили головы. «Я могу работать с вами так же, как и прежде, но разве в этом будет хоть какой-то смысл?» Уиллис с трудом выговорил Аарон, опускаясь в кресло. «Всего на одну ночь в году, а?» «Господин Штольц, я дал за вообще не брать в рот спиртного». — Святой Моисей, — пробормотал Аарон, — страшное дело, — поддакнул я. Мы только успели дойти до середины Красного моря, а волны уже поднялись. Когда мы пришли в себя, у Иллиса Хорнбека в комнате уже не было. Начались подлинные сумерки богов. Мы вновь стремительно превращались в пигмеев. Аарон твердой походкой направился к бару, И стал изучать его содержимое. — Аарон, — спросил я, — не собираешься ли ты? — Что? — сказал Аарон. — Сам заняться монтажом нашего очередного эпоса «Сладкое ложе мщения». Аарон выбрал бутылку и, откупорив ее, отхлебнул. — Да, — сказал он. — Вот именно, сам. Увы, этой ракете так и не суждено было взлететь. Сумерки богов постепенно сменились беспросветной ночью. Сначала пил Аарон, потом я, потом его Шурин. Ни один из нас не стал избранником той эйфорической музы, которая некогда посещала Уиллиса Хорнбека. Ни в одном из нас, когда алкоголь проникал в нашу кровь, не шевелился червячок интуиции. Что трезвые, что пьяные, мы были чайниками. Вылез же, к восторгу критиков, повязывал повязку на глаза и, выходя на арену, голыми руками брал за глотку аллигатора вдохновения. Конечно же, мы с Ароном побывали еще на парочке фестивалей. Мы вложили все свои сбережения в три эпические ленты, которые, ну, как вы сами понимаете, не принесли нам ни цента. Компания Хасурай Продакшн приказала долго жить. Мы продали весь пакет образовательному телеканалу. А что же Уиллис Хорнбек? Он поселился в типовом доме возле Монтерей-парк не стал посещать вместе со своими детьми воскресную школу. От его гениальности не осталось и следа. Трезвость же его устрашала не только нас, но и тех редких критиков откуда-нибудь из Глазго или из Парижа, которые не весь зачем пытались взять у него интервью. «Вы спросите, что стало со мной и с Ароном? Теперь у нас ну, вот эта студия размером с обувную коробку, еще на 30 футов ближе к кладбищу. Мы делаем небольшие картины, монтируя их по-прежнему на 24 бобинах и бомбардируем ими всю Калифорнию и даже Мексику. На дистанции поражения находятся 300 кинотеатров, соответственно, 300 киномехаников. 120 из них уже показали премьеры наших монстров. По-прежнему в такие теплые вечера, как сегодня, мы сидим, потеем в ожидании и молимся, чтобы зазвонил телефон. Тогда Аарон выслушает и завопит. — Быстрее! кинотеатру Барселонской Аркадия срочно требуется премьерный фильм! Живо! И мы ринемся вниз по лестнице и весело пробежим через кладбище с бобинами в руках, надеясь на то, что в одной из аппаратных нас будет поджидать пьяный киномеханик с налитыми кровью глазами гения и с бутылкой хереса в руках. Стоп, закричу я, едва наша машина выйдет на автостраду. Я оставил бабину номер семь. Все равно никто ничего не заметит. Фыркнет Арон. Уиллис Хорнбек младший. Уиллис второй. Назовись, где бы ты сейчас ни был. Сэм, запевай песню, я все равно тебя найду. Конец. Рэй Брэдбери. Дракон танцует в полночь читал Сергей Манара